Но через неделю они нигде не оказались. Пришел проклятущий туман. Поднялся из глубокого ущелья, которое рваной рано зияло в соседней долине, скрывая в своих недрах едва слышную реку. Лавина истек с горных склонов, упал вместе со снегом, который таял под ногами, и изменил весь мир. Он не исчез ни за день, ни за два, И был настолько густым, что когда Нэ вытягивала вперед дорожный посох, его конец полностью исчезал в Белом мареве. Их скорость замедлилась, дни напоминали молоко, и Ирисл лишь догадывался, как много они прошли. А затем Не и вовсе остановилась, сказав: Дальше идти опасно. Мы вроде где-то в долине. Нет узких троп, чтобы сломать шею. Троп нет, парень. Зато есть две армии. И они точат мечи. Не желаю случайно выйти к одному из их лагерей или попасть на разъезд. Пускай сперва пустят друг другу кровь и погасят злость. Армии? удивился Эйрисл. Он ничего такого не заметил. Ну, несколько тысяч вооруженных мужчин, которые через какое-то количество часов станут кормить воронье, по традиции называют армией. Знаешь, кто они? Мне интересно. Туман был всеобъемлющ и незыблем. Он скрыл рассвет, растекся над огромным полем, поглотив и его, и рощи, и оплывший овраг с подмерзшим ручьем, и каменную гряду на востоке с мшистыми стенами и худосочными елями, цепляющимися за нее. Ирисл лежал, таращись в сумрак, затянутый серым пологом, сжимая левой ладонью игральные кости, чувствуя, как их грани больно впиваются в кожу. Он быстро проснулся, ощущая на коже холод, и сделал несколько глубоких вдохов. У тумана появился необычный запах. Слабый, но неприятный. Сырость с едва уловимым ароматом конского навоза, людского едкого пота и металла. Лейтенант выбрался из зацеревшего за ночь шалаша, жалея, что они не могут разжечь огонь из-за запретанное. Он рассеянно подумал, что надо позаботиться о коне. И тут же, окончательно придя в себя, понял, что Тиона с ним нет уже несколько месяцев. Ему, всаднику без лошади и верного друга, было непривычно и тяжело. Огляделся, заметил несобранное одеяло Не, которое уже успело покрыться росой. Искать ее в таком тумане не имело смысла. Увесистая шишка прилетела сверху, ударив его в плечо. Он задрал голову, но не увидел ничего, кроме шероховатого ствола. «Не стой столбом!» — послышался знакомый голос. «Лезь! Только шею себе не сверни!» Она ловко сидела на толстой ветке довольно высоко от земли, куда залез бы не каждый человек. Ирисл поискал подходящее место, чтобы расположиться и не грохнуться вниз. Нашел развилку. Нэ отковыряла от коры мутно-золотистый нарост, сгусток смолы. Разломила надвое. Половину сунула в рот, захрустев, другую половину протянула лейтенанту. Тот покачал головой, отказываясь. Не бросил оставшийся в сумку, сказав: Мне же лучше. Это несъедобно. Вы, рожденные на юге, никогда не поймете простых радостей детства северян. Ты северянка? Она, жуя, перегнала кусок защику Кольвец, мой родной город. «Ты не похожа на кулику». «Много ты видел кулик, как я погляжу». «Таких высоких? Ни одной». «Я старой крови». «Что бы это ни означало, я впечатлен. «Так зачем мы здесь?» «Считаю, что тебе будет полезно увидеть, как настоящее возвращается прошлое». «Светает. Скоро начнется рубка». «Как ты надеешься хоть что-то увидеть в таком тумане?» Ее тонких синеватых губ коснулся призрак улыбки. «Ты молод, еще не научился понимать мир, слушать ветер, ощущать дыхание погоды. Все будет, прояви терпение». Через четверть часа туманный вправду стал редеть от пробудившегося ветра, задувшего с юга. Слой за слоем опускался, пока не появилось сперва бледно-серое, а после бело-голубое небо и треугольники вершин, которые надвинулись и выселись вокруг сплошным кольцом. И Ирисл с удивлением понял, что сосна, на которой они сидят, находится не в долине, а на высокой гряде над обрывом. И насколько глубок был этот обрыв, лейтенант совершенно не представлял, так как опустившийся туман пока еще закрывал дно, создавая впечатление, что они поднялись выше облаков. Наконец, стала проступать земля. Белая, запорошенная, с черными глянцевыми пятнами огромных камней, разбросанных тут и там, и серым овалом озера с подтаявшим льдом. Здесь, на севере, долина сужалась, а к югу раздавалось точно дно бутылки. Широкая, но неровная, с несколькими рощами голых деревьев, каменистым невысоким холмом на западе и укреплением, маленьким замком с двумя округлыми, очень грубыми оборонительными башнями. Под замком, тускло поблескивая на слабом солнце сталью, формировался большой квадрат, состоящий из нескольких тысяч человек. Ирисал узнал в нем ненавистную всем фигшецам баталью. «Зрение меня подводит», — Нэ тоже изучала открывшееся перед ней. «Не видишь, что изображено на стягах?» «Слишком далеко. Люди отсюда выглядят букашками». «Букашки». Старуха словно бы основательно попробовала это слово, и вкус однозначно пришелся ей по душе. «Вполне емко. За замком, не знаю, кому он сейчас принадлежит, проход в Тараш. А вон те жучки, по мне, это к истинные тарашицы. Мозги у них есть». На холм от замка как раз взбиралось несколько цепочек жучков. Там они вставали в линии, поворачиваясь на юг. «Ну, воин». Что ты можешь сказать обо всем этом? На юге слишком много тумана, и я не вижу их противника. Пока все просто и эффективно. Сотни три, может, четыре лучников на высотах. Это же вон там вазы со стрелами и полисад, да? Очень похоже. Баталия их защитит с левого фланга, справа правого склон крутой, забираться по нему под стрелами — глупый ход. Они же с позиции накроют любого, кто пойдет навстречу латной пехоте и нанесут хороший урон. Хотя, если баталия против баталии... Он покрутил головой, пытаясь рассмотреть то, что скрывалось замедленно отступающей завесой. И, видя, как из белизны выползают то глыбы, то деревья... Не знаю. Но если у врага есть кавалерия, всадникам придется тяжело. Сплошные камни, никакого места для маневра. А зная, как горные готовятся к бою, там все вокруг перекопано, залито водой, воткнуты колья, и четверть лошадей сломают ноги или будут изранены, прежде чем доскачут до пик баталии. Наконец, они увидели вторую сторону. Еще одну баталию, совершенно жалкую по сравнению с силой, вставшей у замка, человек 500 размеренно шагали, подняв вверх пики и алебарды под едва слышимый отсюда ритм барабанов. На флангах их сопровождали два еще более малочисленных отряда, столь незначительных, что на них и вовсе не стоило обращать внимания. Ирисал подождал, надеясь, что на дороге появится еще кто-то, но там было пусто. «И это все?» — удивился он. «Лучники превратят их в ежей, стоит подойти на дистанцию выстрела. Надеюсь, командир знает свое дело». Не лишь подвигала челюстью, никак не комментируя происходящее. Те, кто наступали на замок, как видно, знали, какую опасность несет невысокий холм, поэтому остановились загодя у ограды заснеженного пастбища, куда не долетали стрелы. Ирисл хмуро перебрал варианты. Он никогда не слышал, чтобы баталия сражалась с баталией и не представлял лучшего решения для наступающих, кроме как отойти назад. Да что там, отправиться в Исвояси, по домам. Штурмовать тяжелой пехоте, другую тяжелую пехоту в плотном строю, под дождем стрел, да еще и в меньшинстве, наступая на подготовленные оборонительные позиции — это настоящее самоубийство. А выжидать, что вместо обороны защитники замка пойдут в атаку — тоже глупо. Слишком хорошие у них позиции, и стрелки могут поражать противника не только с холма, но и со стен. До ушей Эйрисла донеслось пение труп и рогов. Два маленьких отряда с флангов наступавших двинулись вперед, растянувшись в тонкие цепочки. Один отправился к монолитной стене щитов и торчащих пик, гвизармы алибард, а другой не колеблись к холму. Что они, шестер меня спаси, делают? ужаснулся ирису и даже попытался привстать, но Не на него шикнула. Он продолжал смотреть, и в глазах появилось знакомое чувство боли а слюна во рту приобрела не менее знакомый кислый привкус. Как там, в приграничном поясе, когда он ощутил это в первый раз. «Все думала, когда же ты почувствуешь?» Атнея не укрылась, как он встрепенулся. Ее лицо оставалось каменной маской. Она вяло жевала сосновую смолу, иногда сплевывая вниз слюну. «Угу, твой дар нельзя обмануть». «Что они такое?» «Другие. Лучшего объяснения и не придумать, как по мне. Последний раз их видели во время сражения на бледных равнинах Даула, и мы всегда знали об этих существах лишь из старых хроник, написанных людьми, о которых все успели забыть за прошедшие века. Смотри, лейтенант, смотри, ничего не упускай. Я что ли зря вела тебя сюда?» На холме началось поспешное перестроение для одновременной стрельбы по двум отрядам. А затем... В воздух взлетели стрелы. Он едва различал серые росчерки в небе и как они падают сперва по пологой, а затем по все более крутой дуге. Эйрисл был уверен, что солдаты попадают, и часто, но ни одна из шедших фигурок не упала, не споткнулась, даже не замедлила шаг, хотя они уже должны быть истыканы несколькими десятками стрел. «Их вообще можно убить», — пробормотал он. «У тебя получилось! Смотри!» Других на мгновение окутали ярко-синие сети, словно по их жилам пробежало странное пламя, и первая шеренга лучников, почти сотню человек, разлетелась во все стороны. Так летят бумажные солдатики, когда на них подул сильный ветер. Людей, их фрагменты, разметала на десятки ярдов, а там, где они стояли, снег испарился, и земля почернела. <гас> втянул в себя воздух и рисл. Оставшиеся стрелки не выдержали и побежали вниз с холма в сторону замка и баталии, не ожидая, когда страшные и неуязвимые противники дойдут до них. Еще несколько десятков человек исчезли прямо в воздухе. Удар настиг их в спину. Запели рога, одни тревожно, другие призывая к атаке. Малая баталия дрогнула и мерным шагом, опустив пики, двинулась на сближение с большой. Другие опережали своих союзников на добрых 300 ярдов, и даже отсюда Иерисал услышал надсадный, тонкий вой их глоток, отчего волосы встали дыбом, а игральные кости в нагрудном кармане теплой куртки нагрелись. Синие лучи прошлись по башенным щитам первой линии, испаряя их, прожигая огромные дыры в шеренгах. Вздыбился невидимый пузырь, разбросавший людей в тяжелых латах, Вспыхнули синие факелы, вместо голов сотен пикинёров, сея хаос в центральных рядах. Пронеслось нечто сизое, едва уловимое, глазом разрываясь стяги, бросая в небо барабаны и гвизармы. Ряды защитников сломались, смешались, и среди солдат, не понимающих, что происходит и как сражаться с таким противником, начался хаос. Кто-то бежал под прикрытие стен, кто-то, наоборот, на приближающегося врага, Люди роняли оружие, пытались поднять раненых, спотыкались от тела товарищей, командиры старались навести порядок. И в этот миг в левый фланг баталии, все еще относительно целый и единственно держащийся, ударили те, кто, разгромив лучников, спустились с холма. И Рисла отвернулся. «Это не битва, а мясорубка». «Все битвы мясорубки, друг мой». Нэ, с равнодушием человека, наблюдавшего за схваткой двух жуков, следила, как тяжелая пехота наступавших, перейдя с шага на бег, врезается в толпу дезорганизованных и дезориентированных людей. «Все, о чем мы, министрели, поем, — ложь!» «Я бывал в сражениях», — возразил он ей. «Там кровь и смерть, но равные бьются с равными. А как сражаться с подобным?» Старуха прикрыла ярко-розовые веки, Прошились тела, не обращая внимания на отдаленный звон железа и крики тех, кто еще жив, но уже проиграл. Эти существа проявление той стороны. Та сторона меняет всех. Она изменила людей с помощью шаутов, сделав мелгов. Она изменила Асторы, превратив их в шаутов. Она изменила тех, кто пошел за Вейроном, как это было когда-то. Не всех, но многих. Как это происходит и почему, я не знаю. Да и не важно. Важно вот что. Другие, послушны тому, кто ими командует. Их тяжело убить, и даже в небольшом количестве они причиняют вражеской армии серьезный урон. Здесь их не больше пяти десятков, и посмотри на результат. Говорят, у мальчишки-герцога почти тысяча других. Многие из тех, кто был в Скалзе, обратились в них во славу темного наездника, и теперь сражаются с Фикшейзом, а после пойдут в Ириасту и везде, куда укажет герцог Демонтак. Внизу, в долине, шел бой. Весомый аргумент в победе, согласись. Я понимаю, для чего тебе нужен. Та с печалью посмотрела на него. Нет, по счастью, совершенно не понимаешь. В битве на бледных равнинах Даула Вейрон очень рассчитывал на других. Их у него было куда больше, чем в эту эпоху. Мощная ударная сила, которая очень мешала волшебникам. И с ней приходилось считаться. Так писали в своих дневниках Таувины, пережившие ту бойню. Мерк и ее группа учеников были единственными, кто мог противостоять тварям. Догадываешься, почему? Да-да, все верно думаешь. Одна из шестерых была некромантом. Дзамас, изначальным носителем дара в этом мире, передавшим свои способности следующим поколениям, Итак, через тьму веков, через смерти, битвы, охоту дувинов, войну с великими волшебниками, бойню у мокрого камня, Талорис, спасение Тиуном, появление указывающих прямо вот сюда. Старуха все с той же печалью указала на левую половину груди Ирисла: В твоем сердце спят возможности и ключ к победе. А если бы я сейчас пошел туда с мечом? У тебя нет меча. Хищно усмехнулась она. «Я сломала его, хотя остался кинжал. И ты вполне мог бы прикончить нескольких других, прежде чем тебя прикончил бы какой-нибудь латник. Их там сейчас много. Ну да, простым оружием, полагаю, любым оружием, ты в состоянии делать то, что не могут остальные. Убивать главный козырь армии горного герцога. Ну или не ты, а твой дар». Она вздохнула и выплюнула изо рта сосновую смолу с видом, что ей стал противен вкус. «Я стара и глупа, лейтенант, полна дурацких надежд, хотя много лет знаю, что надежды очень обманчивы и избываются до смешного редко. Забирая тебя из балка, я надеялась, что смогу тебе помочь. Научить хоть чему-то, или же понять, как ты это делаешь, убиваешь их». Она сокрушенно покачала головой, и капюшон упал, обнажая колючий ёжик коротких седых волос. «Спустя годы...» «Довольно просто забыть, что магия в прошлую эпоху была разной, и то, что легко от замаз, невозможно для какого-нибудь Асторы или великого волшебника. Я не смогу понять твой дар, и ничего не способно тебе передать, даже со всеми своими знаниями». «А кто может?» Ирисл наблюдал за продолжающимся боем. Защитники отступали, оставляя на земле тусклые блестящие чешуйки сотни погибших латников. «Указывающие?» «Указывающие могут научить тебя быть указывающим, и только. Самая важная грань их таланта спит, а может, заблокирована Тионом. Я не разбиралась с этими людьми. Они никогда не интересовали меня и жили где-то там, на самом краю мира. Указывающие занимаются собственной работой, защищают родные земли от порождений катаклизма. Хорошая цель, если подумать. Правильная, честная». Даже удивительно, во что переродились дзамас. Из отвратительных всему живому твари, вот в это, в защитников. Лучшая шутка рыжего из всех его тупых деяний. Да и сомневаюсь, если честно, что ты сможешь стать указывающим после того, как поднял коня. Твой дар глубже и может не принять предложенное на летосе. Но это лишь размышление старухи. Чтобы стать тем, кем должен, требуется хороший учитель. Настоящий некромант. «И такие есть?» Она долго смотрела на снежное поле битвы, тонкими длинными пальцами натянула капюшон обратно на голову и сказала сухо, «Нет, о таких мне ничего не известно. Последние исчезли с катаклизмом». Ирисла ощутил странное облегчение и совсем немного сожаления. «Тогда зачем я тебе?» Не не успела ответить. На ветку стремительно села большая серая ворона, покосилась на лейтенанта темной пуговицей глаза, бочком подпрыгивая, подобралась к старухе, щелкнула клювом, отказалась от протянутых крошек и, распахнув крылья, шумно улетела. «Шаут снова напал на наш след. Он в трех днях пути отсюда, и нам следует поторопиться пересечь перевал до его появления. Здесь уже все понятно». Она равнодушно мотнула головой в сторону затихающей битвы. Те из защитников, кому повезло уцелеть, отступили в замок. Теперь он готовился к осаде. «Почему ты бежишь от него? Ты в состоянии справиться с ним, и слова о том, что не желаешь искушать судьбу, в устах Таувина звучат нелепо. Лунные люди убили множество Таувинов». Она уже начала спуск, крепко цепляясь за ветки, побелевшими на холоде пальцами, и осторожно ставя ноги, подыскивая под них опору. И «Это были хорошие, опытные Таувины». Ничета о нынешнем. Никогда не знаешь, какой сюрприз преподнесет тебе та сторона. И все же, в его голосе появилась сталь, Почему ты бежишь, Катрин? Ты, которая не боялась ходить по ночным улицам балка и спокойно ожидавшая бродягу. Она подняла на него скуластое морщинистое лицо и неожиданно подмигнула. Что бы он думал, что мы боимся его? Я боюсь. Тот, кто уверен в себе и считает, что враг его слаб, теряет бдительность. Мне надо поговорить с этой тварью по душам. А ты будешь приманкой.